Глава 3 Неподалеку от центральной улицы Элсби рядом с Тремейном затормозил автомобиль. Открылась дверца, из нее высунулся Джесс, посмотрел на Тремейна и спросил. Успехи есть, Джимми? Тремейн покачал головой. Мне некуда торопиться. Боюсь, идея насчет брема пустышка. Странная штука с этим Брэмом. Понимаешь, он до сих пор нигде не появился. Я начинаю немного беспокоиться. Не хочешь смотаться со мной посмотреть? Конечно, хочу. Только так, чтобы до наступления полной темноты я успел вернуться в отель. Когда машина отъехала от тротуара Джесс спросил. Джимми, чего ради полиция штата лазает здесь и все вынюхивает? Из того, что ты рассказал мне, я понял, что ты работаешь тут в одиночку. Я тоже так думал, Джесс, но, похоже, Грамонт желает обскакать меня. Он чует, что это дело попадет в газеты и не хочет оставаться в стороне. Что ж, полиция штата может быть весьма ловкой в таких делах. Никак не возьму в толк. Почему ты предпочитаешь держать их в стороне, если здесь работает шпионская сеть? Мы боремся неизвестно с чем. Я не знаю, что стоит за этим делом и сколько человек в нем замешано, Возможно, это сеть большевистских агентов, а может, тут кто-то покрупнее. У меня ощущение, что за последние несколько лет мы и без того наделали достаточно ошибок. Не хочу запороть это дело. На западе погас последний розовый луч солнца. Когда Джесс въехал в открытые ворота и медленно протащился меж старых деревьев к невысокому, но широкому дому. В окнах было темно. Тримейн и Джесс вылезли из машины, обошли дом кругом, потом поднялись на крыльцо и постучали в дверь. Под окном, выходящим на крыльцо, виднелось черное пятно обуглившегося деревянного пола. Краска на стене в том же месте вздулась пузырями. Где-то застрекотал сверчок и резко замолчал. Джесс наклонился, подобрал стреляный патрон от дробовика и посмотрел на Тримейна. — Мне это не нравится, — медленно сказал Джесс. — Как ты думаешь, эти бестолучи? Он дернул дверь. Дверь открылась. Звякнул сломанный замок. Джесс обернулся к Тримейну. — Возможно, это не просто детские шалости, — сказал полицейский. — У тебя есть пистолет? — В машине. — Лучше захвати его. Тримейн вернулся к машине, сунул пистолет в карман пиджака и вслед за Джессом вошел в дом. Там было тихо и пустынно. Джесс включил фонарик и при его свете осмотрел кухню. На покрытом клеенкой столе стояла пустая тарелка. «В этом доме никого нет», — сказал Джесс. «Кто угодно решил бы, что Брэм исчез неделю назад». Не очень-то уютно. Тремейн замолчал, издали донесся тонкий виск. «Я начинаю нервничать», — заметил Джесс, проклятая бродячая собака. Вдали загромыхало низкое рычание. «А это что за чертовщина?» — спросил Тремейн. Джесс посветил на пол. «Смотри», — воскликнул он. На конце света на деревянном полу виднелась россыпь темных капель. Это кровь, Джесс. Тремен внимательно осмотрел пол. Широкие половицы без малейшей щели между ними были совершенно чистыми, если не считать темных пятен. Может, он резал цыпленка? Тут все-таки кухня. Капли крови не только здесь. Тремен проследовал за цепочкой темных пятен до самой стены, где она неожиданно обрывалась. — Ну и что ты об этом думаешь, Джимми? Раздался вопль, слабый крик отчаяния, разорвавший тишину. Джесс уставился на Тримейна. «Я слишком стар, чтобы начать верить в призраков», — заявил он. «Как ты считаешь, эти распроклятые мальчишки спрятались здесь и устраивают розыгрыши?» «Я считаю», — ответил Тримейн, — «что нам лучше убраться отсюда и задать несколько вопросов Халу Гаскину».